Глава 1698. Превыше ожиданий. Золотой лев был похож на Хан Сеня. Он еще не восстановился после эволюции, поэтому его физическая сила была даже хуже, чем у Гуя и Бука. Однако благодаря генобране разрыв в силе был сокращен. Золотой лев и его золотая гена броня были хорошо совместимы, поэтому он использовал 60% ее мощи. В итоге его сила стала выше, чем у Гуя и его спутников, поэтому благодаря такому небольшому бафу ему удалось победить. Гуя признавал это, и поэтому его лицо стало мрачным. У наблюдавших Жуду и Яке были похожие выражения – Они не ожидали, что с Хансенем может жить существо с геноброней, и никто даже подумать не мог, что оно может обладать такой невероятной силой. Гуя усмехнулся. Он скачал и, напоминая серебряную тень, помчался к золотому льву. Он собирался нанести существу удар в голову. «Обычная сила. Это еще не все. У Гуя было холодное выражение лица». Через мгновение его кулак уже был возле головы золотого льва, но в следующую секунду Гуи увидел, что золотого льва перед ним больше нет, он исчез, его цели просто не стало. Но на самом деле золотой лев никуда не исчезал, он просто уменьшился. Существо приняло тот размер, при котором ему было бы удобнее сражаться с Гуио. Но если ранее его можно было сравнить со слоном, то сейчас он был больше похож на муравья. Именно поэтому враг потерял свою цель. Когда Гуя смог обнаружить местонахождение своего соперника, золотой лев уже мчался как сумасшедший. Он подобно молнии промелькнул возле Гуя, оставив своими когтями порезы на броне, из которых потекла кровь. Несмотря на то, что Золотой Лев стал меньше, его скорость значительно возросла. Казалось, что он пожертвовал силой ради скорости. Пытаясь сражаться с существом, Гуя постоянно чувствовал, что его подавляют. Золотой Лев мог по своему желанию увеличивать то силу, то скорость, и своими действиями он начал вызывать головную боль у врага. «Жуду, разберись с ним!» Яке нахмурился – так как появился золотой лев, который нарушил их планы. Жуду кивнул, а после этого его тело окутала небесно-голубая гена броня. Его дьявольское тело устремилось вперед. Он приблизился к золотому льву, из-за чего существо оказалось зажатым между ним и гуя. Когда Жуду стал приближаться к золотому льву, в саду вспыхнул святой свет». Через секунду появилась девушка, похожая на ангела, облаченная в святую броню. В ее руках был меч, который устремился к врагам. Через мгновение перчатки жуду оказались поврежденными, на коже появились кровоточащие порезы. Еще одно могущественное существо с геноброней? Лицо жуду перекосилось». Такая скромная семья хан прятала у себя двух существ с геноброней? Это превысило все их ожидания. Было очень трудно стать богом, не говоря уже о том, чтобы где-то достать геноброню. С самого начала своего основания и до сего дня организация бога смогла собрать всего 10 комплектов геноброни но в семье человека было целых две, и они казались могущественными. Яке еще сильнее нахмурился. Дела явно шли не так, как они планировали. Хан Цзиньжи не появлялся, а они уже потеряли трех существ-богов. Жуду и Гуя также находились в плохой ситуации. Хан Юйфей тоже был шокирован. Он думал, что Хан Сень сам убил ведьму-змею, Но мужчина не ожидал, что у его сына может быть два существа с геноброней, которые смогли бы за него выполнить такую задачу. Но теперь он видел их и видел, как они подавляют Жуду и Гуя. Джи Ян Ран выглядела счастливой. Маленький ангел и золотой лев превосходно сражались, и было похоже, что эта схватка очень быстро закончится». Сидящий допоздна смотрел на маленького ангела и золотого льва. Он и так считал семью хан довольно странной, но теперь мужчина был еще сильнее поражен. Сидящий допоздна видел, что эта геноброня не принадлежала этим двум существам. Два существа, которым он разрешил использовать геноброню. Если бы они создали собственную геноброню, они смогли бы соответствовать требованиям. Маленький ангел и золотой лев продолжали подавлять Жуду и Гуя. В это время у Яке изменились глаза, а его тело начало преобразовываться. Похоже, что он решил сам присоединиться к этой борьбе и со всеми разобраться. Хан Йойфэй знал, что хан Сеня здесь нет, но он решил, что в этой семье не может быть еще и третьей гена брони, с помощью которой можно было бы сразиться с Яке. Кроме того, мужчина знал, что Яке был сильнее Жуду и Гуя, а он занимал более высокий уровень в организации Бога. Хан Юйфэй перестал смотреть на бой и сосредоточился на Яке. Когда он приготовился к атаке, мужчина сконцентрировал большое количество энергии и сзади нанес удар. Тихий, но мощный удар был нанесен прямо в спину Яке. Хан Йей Фэй еще не смог создать собственную геноброню, поэтому уровень его физической силы был примерно такой, как у Бука. Учитывая это, ему нужно было придумать эффективный способ убить Яке. В тот момент, когда враг сосредоточился на ударе, у Хан Ей Фэна появился шанс. Но это был единственный шанс, если Яке облачится в геноброню, то его будет очень сложно убить. Хан Юйфэй не был самоуверенным и понимал, что не сможет победить Яке, если тот будет использовать гена броню. Кулак мужчины ударил Яке прямо в спину. Такого удара было достаточно, чтобы разбить гору, однако через мгновение его выражение лица изменилось. Мощная сила поразила тело Яке, однако он успел облачиться в стальную броню, а в итоге удар не нанес никаких повреждений. Кроме того, рука мужчины будто застряла в металле, он не мог ее убрать. «У тебя проблемы!» Яке повернулся и взглянул на хан Юйфея. На его лице появилось убийственное выражение. Мужчина ничего не ответил и замахнулся второй рукой. Яке схватил его руку и сказал. «Ты думаешь, что я такой же, как они? Ты очень ошибаешься!» «Твои навыки могут победить жуду, но для меня это просто глупые удары. Я смог создать собственную геноброню, поэтому значительно отличаюсь от них». После своих слов Яке за мгновение сломал руку Хан Юйфэю. Лицо мужчины сильно побледнело, его рука выглядела ужасно. Он стал покрываться холодным потом. Хан Юйфэй больше не мог ударить Яке, однако убежать он тоже не мог». «Иди к черту!» Не обращая внимания на боль, хан Юйфэй попытался ударить в голову врагу. Глава 1699. Выживший кристаллизатор. У хан Юйфея было ужасное выражение. Их разрыв в силе был слишком большим. Если бы жуду или другие использовали геноброню, которая им не принадлежала, то он смог бы с ними сражаться». Даже, возможно, смог бы их убить. Однако тот, кто сумел создать собственную геноброню, находился на совершенно другом уровне. Хан Юйфэй понимал, что ничего не сможет сделать. Поэтому лучшее, что он мог придумать, это постараться выиграть время. Он снова замахнулся кулаком на Яке. «Идиот!» Яке холодно фыркнул и сконцентрировал еще больше силы в своем кулаке. Он собирался нанести удар прямо в голову мужчине. Джи Ян Ран была удивлена тем, что происходило. Похоже, что два врага, которые собирались на них напасть, начали сражаться друг с другом. Но когда Ло Лань взглянула на хан Юйфея, то стала ощущать сильное беспокойство. Хотя сейчас мужчина выглядел по-другому, но увидев его глаза, женщина что-то почувствовала. Когда кулак Яке должен был поразить свою цель, неожиданно другая рука заблокировала его кулак и уничтожила всю силу. Казалось, что Яке и не собирался атаковать. «Сидящий допоздна?» Лоулань и другие были шокированы. Каким-то образом, сидящий допоздна оказался рядом с хан Юйфеем и смог заблокировать удар Яке. Однажды мужчина увидел, как хан Юйфей спас Лоулань, а когда он увидел, что этот же человек сзади напал на Яке, то решил ему помочь. Сидящий допоздна заблокировал кулак Яке, а затем медленно оттащил в сторону хан Юйфея, а после спокойно сказал «Иди к семье хан». «Спасибо». Хан Юйфей был шокирован, но он понимал, что сейчас не время для разговоров, Поэтому мужчина быстро полетел к Джи Янран Ран и остальным. Яке смотрел на сидящего допоздна. Он не стал преследовать Хан Юйфея, а просто уставился на странного мужчину. «Ты — кристаллизатор?» — спросил Яке, глядя на сидящего допоздна. «Я не думал, что кроме меня есть еще выживший кристаллизатор. Сидящий допоздна также посмотрел на Яке». «Если ты кристаллизатор, то почему решил работать на человека?» — спросил Яке. «Я наблюдаю за семьей Хан», — ответил сидящий допоздна. «Но почему ты убиваешь людей другой расы? Они могут соответствовать нужным требованиям. Ты не должен их убивать». Яке рассмеялся. «Наблюдаешь. Кристаллизаторы давно уничтожены. Их больше нет, поэтому наблюдать просто бессмысленно». «Но еще есть я», — тихо ответил сидящий допоздна. «Ну и что? Даже если ты кристаллизатор, ты все равно не можешь об этом говорить». Яке фыркнул и собрался нанести удар. Тело сидящего допоздна покрылось броней, но он не стал сражаться с Яке. Мужчина просто уклонился от атаки. В результате враг ударил только воздух. «Ты не будешь сражаться?» Яке выглядел раздраженным. Он ненавидел то выражение, которое было сейчас на лице сидящего допоздна. «Я солдат, и согласно клятвам, которые я давал, я не могу причинять вред кому бы то ни было», — холодно ответил мужчина, но его лицо не изменилось. «Солдат? Кристаллизаторы исчезли. Больше нет никаких солдат. Клятвы больше недействительны». Сказав это, Яке сконцентрировал больше силы в кулаке, чтобы снова атаковать сидящего допоздна. Мужчина смог уклониться от этой ужасающей атаки, а затем сказал: Клятвы у меня в крови, и неважно, существуют кристаллизаторы или нет. В таком случае дай взглянуть на твою кровь, чтобы я проверил, действительно ли ты придерживаешься своих клятв? Броня Яке начала светиться. Казалось, что пространство вокруг него стало разрушаться. Однако, что бы ни делал Яке, он не мог ударить сидящего допоздна. «Ты не можешь нанести ответный удар!» Яке оказался жестоким и прицелился в здание. Его кулак напоминал метеорит, который упал с небес, собирающийся убить всех, кто был внутри. Сидящий допоздна нахмурился и сразу же оказался перед Яке, он успел заблокировать разрушающую силу. Отличное время. Гена броня Яке сконцентрировала еще больше энергии, и очередной удар снова был направлен на сидящего допоздна. Столкнулись две силы, создав мощную ударную волну, которая могла разрушить все здания вокруг. Яке специально приблизился к тому месту, откуда их взрывная волна могла много чего разрушить. Как кристаллизатор, ты должен знать, что такое запрещено. Сидящий допоздна успел разрушить силу, содержащуюся в ударной волне. В результате здания остались целыми. Ну и что? Яке снова направил свою силу в здание, при этом продолжая говорить. «В эту эпоху солдаты — никто. Какой смысл быть воином?» Сидящий допоздна снова прервал его атаку. Затем он пристально посмотрел на Яке и сказал, «Верно. Кристаллизаторы исчезли. Больше нет солдат-кристаллизаторов и больше нет законов-кристаллизаторов». «Хорошо, что ты это понимаешь. Присоединяйся к нам. Ты заработаешь больше, чем когда был солдатом». Яке продолжал атаковать, пока говорил, «Неважно, к кому я присоединюсь, но ты тот человек, которого я ненавижу». Итак, сидящий допоздна холодно взглянул на Яке, и его броня начала светиться. Свет стал окутывать его кулак. Страшная сила его кулака, подобно извергающемуся вулкану, обрушилась на Яке. Враг использовал две руки, чтобы остановить эту силу, однако оказался отброшенным, а сидящий допоздна остался на месте. Аааа! Яке начал кричать, так как атакующая сила быстро возрастала и давила на него. В итоге его геноброня начала трескаться. Тело Яке рухнуло на землю, образовав кратер, заполненный кровью. Он крутился на земле, но не мог встать. Яке взглянул на сидящего допоздна и сказал. «Восторженный порыв. Ты из специальных сил третьего дивизиона?» «Неважно». «Покинь это место и никогда не возвращайся. Если бы кристаллизаторы не были уничтожены, ты бы оказался в тюрьме», — холодно ответил сидящий допоздна. «Ха-ха-ха!» Яке неожиданно рассмеялся. «Член специальных сил третьего дивизиона, да? Это интересно. Когда ты его увидишь, будет весело». Сидящий допоздна нахмурился и посмотрел на Яке, который начал говорить, подняв голову к небу. «Офицер, вы не хотите выйти? Вы дальше будете смотреть, как мы умираем? Или вы хотите увидеть, как этот особый солдат меня убьет?» Сидящий допоздна замер и тоже уставился в небо. Вскоре они увидели, что к ним приближается тень. Когда мужчина смог ее рассмотреть, то какое-то время был поражен, а затем вскричал. «Офицер, вы не мертвы?» Глава 1700. Офицер из прошлого. «Сидящий допоздна! Как давно это было! Приятно тебя снова видеть!» — офицер улыбнулся. Он был красив, как бог, и начал медленно подходить к мужчине. «Рад снова вас увидеть! Сидящий допоздна был тронут такой встречей!» Друзья сидящего допоздна погибли во время битвы, поэтому он был безумно рад тому, что встретил знакомого, которого уважал. «Сидящий допоздна. Пойдем со мной. Кристаллизаторов больше нет, но пока мы будем держаться вместе, спецподразделение третьего дивизиона никогда не умрет». Офицер прямо посмотрел на мужчину. Сидящий допоздна открыл рот, чтобы ответить, но, похоже, кое о чем задумался. Он глянул на Яке, а затем снова перевел взгляд на офицера. На его лице отобразилось непонимание. «Офицер, вы отправили их, чтобы они разобрались с семьей Хан? Старший этой семьи кое-что у нас украл. Мы должны это забрать, но тебе не придется заниматься этим делом» ответил офицер. Сидящий допоздна с удивлением посмотрел на него. «Офицер, вы учили меня, что солдаты должны защищать, беречь жизни других, следовать закону, защищать мир». Офицер тихо ответил. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но мир уже стал совсем другим, мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним». «Кристаллизаторы уничтожены, однако люди и шура до сих пор здесь. У них есть свои законы и порядки. Это не наше место, и мы не можем вмешиваться», — со страстью сказал сидящий допоздна. Сделав паузу, он продолжил. «Офицер, вы научили нас этому. Тогда почему вы сейчас такое делаете?» Офицер пристально посмотрел на мужчину и ответил. Если бы все то, чему я обучал, было бы эффективно, то кристаллизаторы не были бы уничтожены. Нам нужно нечто большее, чем закон. Нам нужно где-то заселиться. Мы должны попробовать». Сидящий допоздна продолжал смотреть на офицера, но он не знал, что сказать. Мужчина понимал, что офицер сильно изменился и больше не был похож на того, кого они уважали в прошлом. Он стал совсем другим человеком. «Офицер, вы говорите, что старший из их семьи что-то украл, но это означает, что они не имеют к этому отношения. Пожалуйста, отпустите их». Сидящий допоздна умоляюще посмотрел на офицера. Офицер молчал, но было видно, что он начал колебаться. «Офицер, у нас нет выбора. Нам нужно поймать их, чтобы выманить Хан Цзиньджи». «Вы не должны отступать из-за этого, мальчишки! Мы многими пожертвовали, поэтому не можем просто так отступить!» — выкрикнул Яке. «Заткнись! Сейчас я разговариваю с офицером!» Сидящий допоздна уставился на Яке, который начинал закипать, но пока не двигался. Офицер вздохнул и ответил. «Раз ты так говоришь, то пусть будет так!» После этого он подошел к сидящему допоздна, похлопал его по плечу и сказал, «Давай прогуляемся. После стольких лет я много чего хотел бы тебе рассказать». Офицер! У сидящего допоздна покраснели глаза и даже выступили слезы. Он снова начал восхищаться этим мужчиной. Вум! Но через секунду кулак офицера ударил его в живот. Ужасающий удар пробил его броню и достал до внутренностей, Сидящий до познания ожидал, что такое может произойти. Когда он понял, что произошло, то уже был подброшен воздух и начал кашлять кровью. Через мгновение его тело ударилось о здание. «Сидящий до Лоу Лань была шокирована. Офицер действительно был черствым человеком. «Почему?» – спросил сидящий до когда смог выбраться из-под руин. Офицер холодно ответил. «Чтобы обеспечить будущее кристаллизаторов, я должен кое-что сделать. Ты лучший солдат, которого я когда-либо тренировал, но даже я не могу тебя контролировать. И ты должен кое-что сделать, и ты должен сделать это для меня. Вы больше не тот офицер, которого я знал». На лице сидящего допоздна больше не было заметно никаких эмоций. «Мир изменился, и ты тоже». «Просто ты пока этого не заметил», — ледяным тоном ответил офицер. «Дзагу, дзач, заберите сына Хансеня и лидера нового сообщества». Офицер отдал приказ своим подчиненным. Появилось два металлических тела, которые стали приближаться к зданию. «Я помогу», — Яке холодно взглянул на сидящего допоздна, а затем последовал за дзагу и дзачем. Сидящий допоздна, игнорируя боль, попытался остановить Яке, однако перед ним мгновенно появился офицер. «Извините, офицер, но я не позволю вам забрать кого-то из них», — вытирая кровь, сказал сидящий допоздна. «Ты лучший солдат среди всех кристаллизаторов. Тебе не нужно помогать подобным людям», — сказал офицер, продолжая преграждать ему путь. Увидев, что Яке почти добрался до здания, сидящий допоздна не стал больше ничего говорить, а сосредоточился на том, чтобы остановить врагов, но офицер снова замахнулся кулаком. «Простите, офицер!» Сидящий допоздна начал концентрировать свою силу, собираясь нанести ответный удар. Мужчина смог уклониться от удара, однако ему не удавалось проскользнуть мимо офицера и нанести удар по нему. В итоге сидящий допоздна получил еще один удар в грудь, отчего отлетел на несколько сотен метров и снова начал кашлять кровью. «Ты не забыл, что я тебя обучал, поэтому я знаю, на что ты способен». Сейчас ты ранен, но я предлагаю пойти со мной и снова сделать кристаллизаторов великими, сказал офицер, сидящий до познания ничего не ответил, а просто приблизился к мужчине. Однако, похоже, он опоздал, так как Яке, Дзагу и Дзач уже были на задании. Вы убили много наших существ, вы все должны умереть. Яке убийственным взглядом посмотрел на собравшихся. Он смотрел на всех, кроме Сяо Хуа и Хан Юй Фэя. Хотя ему приказали забрать этих двоих, но он решил нанести удар туда, где была Лоу Лань. У женщины изменилось выражение лица, так как она понимала, что ей придется сражаться. Несмотря на то, что они мало что смогут сделать против такой силы, у них просто не было выбора – Хан Юйфэй был ранен, он тоже ничего не мог сделать. Хотя мужчина решил попробовать, но в этот момент появился золотой свет. Это была Баоэр, облаченная в броню, и она нанесла удар Яке. «Вум!» — столкнулись две ужасные силы. Яке недоверчиво уставился на девочку. Но через мгновение он снова отлетел на лице Бауэр появилось убийственное выражение. Она догнала Яке и начала наносить удары по лицу врага. Глава 1701. Кристаллическая королевская броня. Невозможно! Яке с недоверием посмотрел на девочку. Он был кристаллизатором, созданной собственной геноброней, и он был единственным, кто после этого смог находиться в святилище. А он проиграл сидящему допоздна, который был кристаллизатором из специальной третьей дивизии. Это не было неожиданностью, но Р. была просто душой существа, принадлежащей Хансеню. поэтому мужчина не мог поверить, что душа существа может быть сильнее него. Кроме того, Р была облачена в геноброню. Девочка приблизилась к нему и ударила в лицо. Она была очень сердитой. Похоже, что девочка хорошо знала, кто для Хансеня был важным. Яке хотел убить Лоулань, что привело в бешенство этого ребенка. Яке был в воздухе, и он не смог бы избежать ее следующего удара. Все, что кристаллизатор смог сделать, это поднять руки и попытаться ударить по ее кулаку. Однако кулак Баоэр был похож на молот, который тут же разбил руку мужчины. Кулак девочки ударил его по голове, и Яке, подобно пушечному ядру, полетел на землю. Девочка собиралась броситься за ним, но Цзач и Цзагу промелькнули за ней и устремились к Джи Ян Ран. Они собирались забрать Сяохуа из ее рук. Баоэр тут же оказалась перед Джи Ян Ран. Чтобы остановить врагов, она ударила каждого из них. Дзачи загу были сильными. Они явно были сильнее Яке. Им также уже удалось создать собственную геноброню. Но даже несмотря на это, их броня оказалась погнутой от ударов девочки. Лицо Яке, испачканное грязью и кровью, показалось из ямы. А затем он с невероятной скоростью устремился к Баоэр. Девочке пришлось сражаться с тремя сильными врагами. Ее руки были настолько сильными, что после каждого удара на броне врагов появлялись вмятины. Якэ и остальные были в шоке. Трудно было поверить, что кто-то могущественнее офицера жил в альянсе. Увидев происходящее, офицер нахмурился. Было видно, что он испугался той силы, которой обладала Бауэр. Неожиданно золотые листья на броне девочки начали сиять, из-за сильной ярости ее состояние начало меняться. Ранее Бауэр облачилась в свою броню и смогла победить ведьму-змею, но затем она стала очень слабой. Однако в этот раз ей не удалось быстро убить врагов, на это нужно было время, и ситуация начала ухудшаться. Джи Ян Ран увидела, что состояние девочки ухудшилось, поэтому она быстро передала Сяо Хуа Лоу Лань. После девушка достала кристаллические ботинки, которые были в ее сумке. «Кристаллические ботинки! Пожалуйста, помогите нам! Мы будем очень благодарны за такую помощь!» сказала Джи Ян Ран кристаллическим ботинкам. «Похоже, что они услышали ее слова» так как сами соскочили на землю, и она быстро их обула. Затем они засветились и быстро стали окутывать все тело девушки, создавая кристаллическую броню. Джи Янран не успела ничего сделать, как кристаллическая броня подняла ее в воздух. Через мгновение ее ноги начали атаковать Цзагу. Нзагу попытался остановить приближающиеся ноги, однако его кулак тут же был сломан, и во все стороны полетели капли крови. Цагу <как> отступил, а Джиян-ран оказалась в центре происходящего. Теперь она сражалась вместе с Бао Эр. Нападавшим с трудом удавалось выдерживать удары девочки, но теперь они ничего не могли сделать. Их начали избивать, по их телам потекла кровь. Все из Организации Бога оказались шокированы. Они считали, что им будет очень легко выманить хан Цзэньджи из его укрытия. Их целью вовсе не была вся семья хан. Но как только началось нападение, они осознали, насколько страшной была эта семья. Их страх продолжал усиливаться, и теперь они по-настоящему ощутили себя беспомощными и беззащитными». Яке, Дзагу и Дзач находились в ужасном состоянии. Они утверждали, что являются самыми сильными, и даже заявляли, что они кристаллизаторы. Но теперь их жестоко избивали Джи Янран и Бао Эр. Они ничего не могли сделать. Конечно, сама Джи Янран не смогла бы с ними справиться, но ее контролировали кристаллические ботинки – Эта обувь просто использовала тело девушки на свое усмотрение. Когда офицер увидел кристаллические ботинки, у него расширились глаза. Он сказал, «Почему кристаллические ботинки Восточного Короля находятся здесь и принадлежат этим людям?» После этого он оставил сидящего допоздна и направился к Джи Янран и Бао -эр. «Офицер, вы решили уйти?» Сидящий допоздна последовал за ним, чтобы остановить. «Сидящий допоздна, я сказал, что это не твое дело». Офицер нахмурился, однако ему не удалось избавиться от сидящего допоздна. Несмотря на то, что у сидящего допоздна текла изо рта кровь, он все равно улыбался и начал издеваться над своим бывшим начальником. «Вы сами меня обучали» поэтому знаете, на что я способен. Но это также означает, что я знаю, на что способны вы. От меня будет нелегко избавиться». «Отойди. Я не хочу, чтобы твое кровотечение усилилось. Я уже говорил, что присматриваю за этой семьей и не позволю причинить им вред». Сидящий допоздна преградил ему путь. «Ты действительно думаешь, что сможешь меня остановить?» Офицер вздохнул. «Я уже сказал, мы очень хорошо знаем друг друга», — ответил сидящий допоздна. Офицер покачал головой. «Ты меня знал, но прошло много времени. За это время многое могло измениться. Например...» После этого в теле офицера вспыхнула ужасающая сила за спиной появились крылья, которые были продолжением его брони. «Крылья южного короля? Как такое возможно? Почему ваша броня с ними совместима?» — в шоке выкрикнул сидящий допоздна. «Есть много того, о чем ты не знаешь», — ответил офицер и достал белый меч. «Меч западного короля». Сидящий допоздна не смог скрыть своего удивления, а он действительно был шокирован. «Гена броня четырех королей-кристаллизаторов до сих пор существует. Я смог получить два их предмета, и они соединились с моей геноброней. Никто в святилище не сможет меня победить, поэтому все твои знания обо мне просто бесполезны». Офицер поднял меч из белого металла, а его тело окутал огонь. Затем он холодным тоном добавил «Отойди в сторону. Не заставляй меня сильнее проливать твою кровь». Глава 1702. Возвращение. Сидящий допоздна с грустью смотрел на офицера. Не сдвинувшись ни на дюйм, он сказал «Офицер, вы научили меня никогда не отступать. Вы научили выполнять свою работу, я этого никогда не забуду». Офицер посмотрел на него, остановился и ответил. «Если так, то извини за мои жестокие действия». После этого офицер взмахнул белым металлическим мечом. Сидящий допоздна не успел даже двинуться, но начал стонать от боли. На его груди появилась рана. Она была настолько глубокой, что стали видны ребра. «Это был пока только предупредительный удар», — сказал офицер, сидящему допоздна. Мужчина посмотрел на белый металлический меч и ответил. «Меч западного короля и крылья южного короля очень могущественные. Неудивительно, что они считаются легендарными». «Я использовал только 10% силы», — ответил офицер. Сидящий допоздна взглянул на свою рану, а затем сказал, «В следующий раз, когда вы нанесете удар, а я не успею уклониться, оставьте мое тело здесь. Солдат, который не смог выполнить свою миссию, не должен возвращаться домой». «Почему ты настолько упрямый?» — голос офицера стал сердитым. «Это мои принципы. Вы привили их мне», — ответил сидящий допоздна. «Хорошо. Тогда я преподам тебе еще один рог. Ты должен понять это». После этих слов офицер снова взмахнул мечом западного короля, но в этот раз его движения были быстрее, чем в прошлый. Но сидящий допоздна начал двигаться. Казалось, что он двигался в соответствии с мечом, однако тот немного его опережал. Сидящий допоздна вскрикнул, а на его теле появилась еще одна рана». Однако в этот раз рана оказалась не такой глубокой, как в прошлой, повреждение было не таким серьезным. «Похоже, что ты можешь научить старую собаку новому трюку», — офицер нахмурился. Меч был не настолько впечатляющим, как он предполагал, особенно учитывая то, что мужчина вложил в удар больше силы. Сидящий допоздна рассмеялся и ответил. Это я узнал от Хан Сеня. Люди слабее, а их продолжительность жизни короче, но их творческий потенциал значительно превышает наш. Навыки, которые они создают, более изобретательны, чем те, что разработали кристаллизаторы. Ха, «Ты упадешь», — хмыкнул офицер. Затем он взмахнул огненными крыльями и приготовился атаковать мечом. Сидящий допоздна начал использовать движения хансеня, хотя они не были точной копией. Он позаимствовал некоторые приемы и навыки и добавил их к своим. Кроме того, мужчина использовал еще и свои таланты. Сидящий допоздна смог избежать смертельной атаки, однако он был слишком слабым, поэтому ему не удалось полностью уклониться. На теле появилась новая рана. Вскоре мужчина стал похож на кровавого человека. Офицер в геноброне и с двумя предметами от королей-кристаллизаторов был быстрее и сильнее, чем сидящий допоздна. Когда офицер увидел, что Гуя был убит золотым львом, его терпение лопнуло. Он замахнулся мечом западного короля, собираясь использовать всю свою силу, Хотя сидящий допоздна смог выжить после трех ужасающих атак, но каждая из них ранила его. Учитывая все его повреждения, мужчина понимал, что не сможет увернуться от четвертого удара. Меч быстро приближался, собираясь ударить его в грудь. Все кончено. Сидящий допоздна вздохнул. Он знал, что не сможет избежать удара и знал, что его тело будет разрезано пополам. Внезапно в небе вспыхнул свет, который ударил по мечу западного короля. Этот удар встряхнул офицера и оружие, поэтому меч не смог попасть по своей цели. Сидящий допоздна, избежав удара, отлетел в сторону и, шокированный, уставился в небо. Лицо офицера изменилось, и он тоже поднял голову. К ним быстро приближалась тень». Затем на офицера упал яркий свет. Враг продолжал размахивать мечом, надеясь избавиться от света, но вскоре он увидел гигантского жука. Хан Сень, наконец, смог вернуться, и он сразу увидел, что сидящего допоздна сейчас убьют. Поэтому парень использовал систему жука, чтобы его спасти». Хан Сень был шокирован, когда увидел, что человек своим мечом пытается избавиться от луча света. На самом деле, этот луч света не был таким же превосходным, как гена броня. Несмотря на то, что офицер видел, как к нему что-то приближается, он решил не тратить на это слишком много времени. Ему нужно было завершить то, что он хотел, прежде чем Дзагу будет убит». Офицер взмахнул крыльями и телепортировался к жуку. Когда он ударил мечом на поверхности, появилась трехметровая расщелина. Хан Хансень был шокирован и решил спрятать жука. Парень знал, что жук не может быстро двигаться, а значит он не сможет избежать атак. Хансень опасался, что его могут полностью уничтожить. Хансень! Офицер был шокирован, когда увидел парня, выходящего из странного самолета. Мужчина тут же взмахнул мечом западного короля, собираясь его разрубить. Лицо Хансеня изменилось, он попытался увернуться, но из-за своего нынешнего физического состояния парень не мог избегать таких атак. Однако через мгновение его перчатка быстро превратилась в броню, которая покрыла все его тело. После кулак устремился на встречу мечу западного короля. Когда кулак столкнулся с мечом, в небе раздался взрыв. Он был хуже, чем взрыв атомной бомбы. Взрывная волна разошлась по планете, а город превратился в руины. Хансень отлетел на несколько тысяч метров, и он сам был удивлен, что не упал. Парень знал, что перчатка обладала огромной силой. Но даже при этом его отправили в полет. В груди была сильная боль, однако его противник не сдвинулся ни на дюйм. Это было доказательством того, что он обладал невероятной силой. Хансень не знал, что меч западного короля, крылья южного короля и его перчатка были на одном уровне. Просто сам офицер был сильнее его, поэтому казалось, что перчатка слабее оружия. «Перчатка северного короля. Я не ожидал, что вещь короля-кристаллизатора будет у тебя. Позволь мне забрать перчатку северного короля и кристаллические ботинки восточного короля. Тогда я смогу уйти». Офицер взволнованно смотрел на парня. Через мгновение он взмахнул крыльями и поднял меч. На лице офицера было убийственное выражение – Он был готов убить хан Сеня за эту перчатку. Парень тут же активировал историю генов и позволил своей энергии объединиться с броней. Глава 1703. Глаз сердца Хансень начал использовать движение Сутры Дунсюань, надеясь, что это поможет ему уклониться от ударов офицера. Но по нему попали, и когда он упал на землю, то создал глубокую яму среди руин и обломков. «Почему мне не удалось увернуться?» — задумался Хан Сень. Он видел, что ему удается избежать удара, поэтому произошедшее стало загадкой. «Не смотри на его меч! Смотри только в глаза!» — крикнул сидящий допоздна парню. «Смотреть в глаза?» «Зачем?» Хансень не понимал, что это означает, но у него не было времени об этом подумать. Офицер снова собирался атаковать. Юноша собирался воспользоваться советом и не смотреть на меч противника, но у него это не получилось. «Если к вам приближаются с мечом, как вы можете не смотреть на оружие, которое вас ударит?» Это происходило на уровне инстинкта. Хансень снова отлетел». Несмотря на то, что его тело было покрыто броней, он начал кашлять кровью. Броня пока не треснула, но на ней появились вмятины, а его органы в любой момент могли быть уничтожены. «Не смотри на меч! Смотри в глаза!» Сидящий допоздна был тяжело ранен, поэтому он мог только издалека давать советы Хан Сеню. «Объясни, как мне не смотреть на меч, а смотреть в глаза? Я не могу так!» ответил Хан Сень. В этот момент офицер снова был возле него и собирался нанести удар. Юноша использовал движение сутры Дунсюань и Небесный Го, чтобы избежать меча. Но его избиение продолжалось. Сидящий допоздна смог немного узнать таланты Хан Сеня. Благодаря его навыкам юноше даже удавалось избегать смертельных ударов. На парне сейчас была броня, и он был сильным, но все его попытки оказались неудачными. Каждый раз меч достигал своей цели. Броня от перчатки была прочной, однако меч западного короля и крылья южного короля также были мощными. Хансень не смог избежать повреждений. Рука ⁇ это глаз сердца, а глаз ⁇ это начало руки. «Ты должен смотреть в его глаза, и сможешь увидеть его меч, это его хитрость. Если ты не сможешь сконцентрироваться на его глазах, то не сможешь увернуться ни от одного удара», — пояснил сидящий допоздна. «Что это значит? Я не понимаю», — прокричал Хан Сень. Ударив парня, офицер холодно сказал. «Сидящий допоздна, ты слишком наивен». «Когда я тебя обучал, тебе понадобилось три месяца, чтобы сделать это. Но ты хочешь, чтобы он смог разобраться в этом за три минуты. Ну, если он не попробует, то мы не узнаем», — сидящий допоздна улыбнулся. Он знал, что Хан Сенью будет очень трудно это понять. Если бы ему удалось сосредоточиться на глазах врага за такое короткое время, то это было бы невероятно, но другого выхода не было. Хан Сень либо должен был осознать это, либо умереть. Альтернативного варианта просто не было. К этому времени Хан Сень понял, что все его действия действительно не помогают избежать меча, поэтому он решил посмотреть в глаза противника и не отвлекаться на ужасный меч. У офицера были красивые глаза, у него были тонкие брови, а глаза напоминали глаза Феникса. Но кроме того, что они были красивыми, Хан Сень больше не смог ничего увидеть. Когда прошлые удары меча попадали по его телу, он хотя бы видел, как это происходило, но теперь, глядя в глаза, он точно не смог бы понять, как и когда его ударили. Вум! Хан Сень снова упал в руины. Выбравшись из-под обломков, он крикнул. «Брат, ты решил поиграть со мной? Какой смысл в том, чтобы смотреть ему в глаза? Ты должен их увидеть и заглянуть внутрь. Либо ты поймешь суть, либо умрешь!» Сидящий допоздна говорил об этом очень уверенным тоном. В итоге Хансень снова бросился к врагу. На его броне было много следов и вмятин. Ранее она выглядела красивой, а теперь казалась не особо привлекательной. Если их битва будет продолжаться, то вскоре броня будет полностью разбита, и юноша останется беззащитным. На теле Хан Сеня было много повреждений. На протяжении сражения он постоянно кашлял кровью, и можно было сказать, что его состояние было намного хуже, чем состояние брони. «Офицер!» «Спаси меня!» – послышался голос Яке. Он был сильно ранен, а его рука была изуродована. Яке пытался сбежать. На какое-то время офицер заколебался, но не стал бросать свою цель. Он продолжил преследовать хан Сеня. Перчатки северного короля были для него важнее жизни Яке. Хотя у джиян Ран были кристаллические ботинки, но сама по себе она была слабой. А вот Хан Сень действительно был могущественным врагом, который к тому же использовал перчатку. Если офицер убьет парня, то забрать ботинки у джиян Ран будет легко. <связывая> Яке издал последний звук перед тем, как Баоэр уничтожила его мозг. Он был мертв. Броня девочки была повреждена но не из-за того, что враг ее разбил, а из-за того, что малышка просто не могла больше ее использовать. Баоэр не хватало сил постоянно использовать свою геноброню. Джи Ран успела подхватить девочку, когда та начала падать, но во время этого ее ноги продолжали избивать Дзача и Дзагу. К сожалению, ей никак не удавалось их убить. Маленький ангел и золотой лев убили Жуду, Из всех пришедших остались только Дзагу, Дзач и офицер. Золотой Лев хотел помочь Хан Сеню, но последний запретил ему приближаться. Он попросил сначала помочь Джи Ран. Хотя они обладали мощной силой, но они еще недостаточно развились. Кроме того, они пока не смогли создать собственную геноброню поэтому если они приблизятся к офицеру, то он, скорее всего, убьет их одним ударом. «Нет-нет, это не помогает». Хан Сень пытался смотреть в глаза офицеру, но все было напрасно. Парень не мог в них ничего увидеть. Глаза офицера не изменялись. Он смотрел на одну часть тела Хан Сеня, а удары наносил в другую. Все было слишком сложно». Хан Сень обладал превосходным предсказанием, однако перед парнем был враг, с которым его навыки не работали. Вум! Бароня не выдержала удара мечом западного короля. Удар чуть не уничтожил плоть юноши. Хан Сень упал, и ему не удавалось встать. Если бы не перчатка, то парень больше не смог бы сражаться. Офицер выглядел взволнованным. Он снова поднял меч, собираясь нанести смертельный удар Хан Сеню. Мужчина хотел только одного – убить парня, чтобы потом забрать перчатку северного короля. Юноша стиснул зубы, собираясь призвать башню судьбы, чтобы остановить врага. Но неожиданно появилась пугающая сила, которая стала приближаться к Хан Сеню.